Девятые подробности. Про уши, билет общества охраны природы, пистолетная самба, пилу, спички и доверчивую овцу. Мечтая о том, как он настигнет намыленного зайца, контролер раздвинул кусты, вылез на маленькую полянку и... увидел зайца, намыленного с ног до ушей. Намыленный держал над головой кувшин и собирался сам себя поливать. Контролер вскочил на цыпочки, подкрался, схватил Зайца за уши, отнял у него кувшин, выпил от волнения почти всю воду и сказал сурово, «Платите штраф». «За что?» — возмутился намыленный. «За то, что у вас нет билета». «Но у меня есть билет!» «Ха-ха!» — сказал контролер. «Покажите!» И тут заяц взял и показал контролеру самый настоящий билет. «Это не тот билет», — растерялся контролер. «Я про троллейбусный, а это другой». «Нет», — строго сказал Заяц. «Троллейбусный билет другой, а мой — тот самый». Заяц держал перед контролером билет члена общества охраны природы. «Я тут природу охраняю, а вы меня за уши хватаете». «Это потому, что вы намыленный», — смутился контролер. «Да», — спокойно сказал Заяц. «Я намыленный. У меня сегодня банный день. А причем тут мои уши?» «Примите извинения». — окончательно растерялся контролёр. «Случилась ошибка, я вас перепутал». «Бывает», — смягчился заяц и попросил. «Полейте меня, а то я, кажется, слипся». Когда заяц высох, контролёр спросил. А от кого вы природу охраняете?» «От жуликов», — сказал заяц. «От кого же еще? Раньше от них только магазины охраняли и ценные вещи. Они видят, природа без охраны стоит. И ну ее растаскивать! Приходится охранять!» «Правильно!» обрадовался контролер. «Я тоже против жуликов. Тех, кто в троллейбусе без билета ездит, почему-то зайцами зовут. А какие они зайцы? Самые настоящие жулики!» Зайцы-контролер пожали друг другу руки, и контролер спросил. «Вы как жуликов побеждаете? Наверное, у вас ружье есть? Или пистолет?» «Нету», — сказал заяц. "Пистолетная сам знаю. Такие приемчики, пистолеты отнимать. Если жульки с пистолетом, я его хлоп, и он у меня есть». А если без, так мне и не надо. Зачем мне пистолет, раз у них нету. «Разумно», — согласился контролер и хотел рассказать зайцу несколько случаев из своей контролерской жизни. Но заяц неожиданно присел и прошептал «Тс». Рядом с полянкой был лес. И в этом лесу кто-то крался. «Поползём, посмотрим», — предложил заяц. «Если жулики, поможете мне их поймать». «С удовольствием», — согласился контролер. Они легли на животы, И поползли в лес. В лесу действительно крались жулики. Они вели с собой украденную овцу Бяшу. Жуликов было двое. Один большой и пухлый, другой маленький и щуплый. Овцу Бяшу они украли так. Бяша паслась на краю стада. Жулики подошли и познакомились. «Меня зовут Артур», — сказал щуплый жулик. «А меня Мишка», — сказал пухлый. «Очень приятно», — сказала Бяша. «Я Бяша». «Самая умная овца в этом стаде». Бяша не догадывалась, что жулики нарочно называли семенами своих соседей с верхнего этажа. Их звали совсем иначе. Щуплова — шпиль, а пухлова — купол. Конечно, это тоже были их ненастоящие имена. Это были клички. Жулики, если они жульничают долго, всегда забывают свои настоящие имена. Только клички помнят. «Вы не знаете одного быстроногого козла?» — спросила Бяша. «Он вожак большого автомобильного стада, которое за ним бегает». Жулики сказали, «Конечно знаем». На самом деле они обманывали. «Ах!» — воскликнула Бяша. «Он такой быстроногий. Не то что наш вожак баран. Целый день стоит на одном месте и на меня обижается. Подружите меня с этим козлом». Жулики переглянулись. «Пошли с нами. Мы как раз к нему. У него сегодня день рождения» во всем этом не было ни слова правды но бяша поверила а жулики вместо того чтобы вести ее на день рождения завели в лес теперь жулики крались по лесу шпиль нес спички купол пилу с двумя ручками а овца бяша бежал рядом и надеялась что скоро попадет на день рождения к быстроногому козлу сейчас сказал тихонько шпиль куполу Напилим дров, сложим костер, зажарим эту доверчивую бяшу и съедим на обед. Не выйдет, шепнул купол шпилю. До обеда не успеем, дрова напилить. Давай лучше съедим ее на ужин. Подожди, не рассказывай, остановили директора Саша и Паша. Мы уже жалеем, что были за контролера. Про него страшно. Бяшу съедят? Не съедят, уверенно сказала Простокваша. Разве вы забыли? Зайцы контролер сюда ползут. Успеют ли они? Вздохнули Саша и Паша. Конечно, успеют, сказала Простокваша. Пока жулики дрова напилят, пока костер разожгут, не стану же шпили купол есть бяшу сырой. Они не волки. Еще страшнее, чем волки, вздохнули Саша и Паша. Контролеры и заяц скоро подползут. Ровно через три минуты, ответил директор, глянув на часы. Мы тебя просим, взволнованно сказали Саша и Паша. Пока три минуты не кончатся, не рассказывай про бяшу. «Ладно», — согласился директор. «Может, пока...» — с надеждой спросила Простокваша. «Про Ксению расскажешь? Что с ней сейчас происходит?» «Ничего не происходит. Просто она бежит, и все. Простокваша разочарованно вздохнула. «Давайте», — предложили остальные лошадки, «послушаем, что там в редакции делается. Им сегодня новый журнал выпускать, а ничего еще не придумано».